Говард Филлипс Лавкрафт из глубин мироздания. Читают «Выпей Лауданум» и Михаил Стинский. Странная, не поддающаяся рациональному объяснению перемена произошла в моем друге Кроуфорде Теллингасте. Я не видел его с того самого дня, когда два с половиной месяца тому назад он поведал мне,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 Мне с трудом верилось, что такой короткий промежуток времени, как 10 дней, способен столь сильно изменить и обезобразить человеческое существо. Согласитесь, что не так уж приятно видеть некогда цветущего человека неожиданно и сильно исхудавшим. А еще неприятнее замечать, что его обвисшая кожа желтеет, а местами становится серой. Глаза проваливаются, округляются и жутко поблескивают.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 Таким предстал передо мной Кроуфорд Теллингаст в ночь, когда его малопонятная записка заставила меня после нескольких недель изгнания вновь появиться у двери знакомого дома. То, что предстало передо мной со свечой в трясущейся руке на пороге старого, уединённого дома на бенни стрит скорее напоминало тень человека. Карикатурный образ, поминутно озирающийся по сторонам и пугавшийся каких-то неведомых, или видим их только ему одному вещей. Слухи о том, что Кроуфорд Теллингаст когда-то занимался наукой и философией, являются не более чем слухами. Заниматься такими вещами было бы в пору благопристойному человеку с холодным рассудком. А для чувственного и импульсивного человека, каким был мой друг, наука сулила две равные по своим трагическим последствиям возможности. Отчаяние в случае неудачи, или невыразимый и неописуемый ужас в случае успеха. Однажды Теленгаст уже стал жертвой провала, и как следствие развил себе склонность к затворничеству и меланхолии. Теперь же, по страху, который он испытывал, я понял, что он стал жертвой успеха. Я предупреждал его об этом еще 10 недель назад, когда, влекомый своей фантастической идеей, он с головой ушел в исследование. Тогда он был чрезвычайно возбужден. Он весь раскраснелся и излагал свои идеи неестественно высоким, но, как всегда, монотонным голосом. «Что знаем мы об этом мире и о Вселенной? У нас до абсурдного мало органов чувств, а наши представления об окружающих предметах до невероятного скудны. Мы видим вещи такими, какими мы созданы их видеть».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 который, казалось, исходил от всякой тени в этом сумеречном доме. Слова и заверения, прозвучавшие здесь десять недель тому назад, словно бы приобрели физическую плоть и отчетливые очертания. Я вздрогнул при звуке глухого, изменившегося до неузнаваемости голоса хозяина. Я хотел было кликнуть прислугу, но Телингаст тут же заверил меня в том, что вся челюсть покинула его три дня тому назад. Каковое сообщение пришлось мне очень не по душе. Мне показалось по меньшей мере странным, что старый верный Грегори оставил хозяина, даже не сообщив об этом мне, его давнему и испытанному другу. И именно от Грегори получал я известие о том, что происходило с Теренгастом после того, как последний в припадке гнева выдворил меня из дома. Но понемногу обуревавшее меня чувство страха вытеснялось все возрастающим любопытством. О том, что именно потребовалось Крофорду Теллингасту от меня на сей раз, я мог только догадываться. Но то, что он обладал великой тайной, которой жаждал поделиться, не вызывало у меня ни малейших сомнений. Ещё тогда, когда я воспротивился его желанию прорваться в неизвестное, я почти разделял его веру. А сейчас, когда он почти наверняка добился успеха, я готов был последовать за ним куда угодно. Страшную цену этой победы над собой мне ещё предстояло осознать. А сейчас я безмолвно двигался по неосвещенным пустынным комнатам туда, куда вело меня неяркое жёлтое пламя свечи, нетвёрдо сжимаемой, дрожащей рукой этой пародии на человека. Электричество было отключено по всему дому. А когда я спросил, почему, Кроуфорд ответил, что так и должно быть. Но это уже слишком. Я... Yeah. Никогда не осмелюсь. Различил я среди сплошного потока невнятных фраз, что мой друг бормотал себе под нос. И это весьма тревожило меня, ибо ранее за ним никогда не водилось привычки разговаривать с самим собой. Мы вошли в лабораторию, и я снова увидел эту отвратительную электрическую машину, стоявшую у стола и излучавшую жуткий фиолетовый свет. Она была подключена к мощной химической батарее но, по-видимому, была обесточена, ибо в данный момент она не вздрагивала и не издавала устрашающих звуков, как это мне случалось наблюдать раньше. В ответ на мои расспросы теленгаст пробубнил, что свечение, исходящее от машины, не имеет электрической природы. Он усадил меня слева от нее и повернул выключатель, расположенный под рядом стеклянных ламп. Послышались привычные звуки.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 Сейчас покажу. Органы чувств, которые у тебя имеются, и прежде всего слух уловит множество новых доселе неизвестных ощущений. А затем появятся другие. Ты когда-нибудь слышал о шишковидном теле? Мне становится смешно, когда я думаю об этом жалком эндокринологе, об этом запутавшемся в конец человечишке, этом выскочке Фрейди, тело.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 недоступными обычному глазу. Дальние ее углы были по-прежнему темны, и все помещение казалось погруженным в нереальную дымку, скрывающую ее действительную природу и влекшую воображение в мир фантомов и иллюзий. Теренгаст замолчал. Мне представилось, что я нахожусь в некоем огромном и экзотическом храме давно умерших богов, некоем сплетенном из настроений с неисчислимыми колоннами черного камня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 Я почувствовал, как на меня наваливается ужас, которого я не испытывал с самого детства. Он-то и заставил меня вытащить из кармана револьвер. С тех пор, как я подвергся нападению в Ист-Провиденс, я регулярно ношу его с собой с наступлением темноты. Затем откуда-то из бесконечно удалённых в пространстве и времени областей до меня начал доноситься какой-то звук. Он был едва уловимым, слегка вибрирующим и, вне всякого сомнения, музыкальным.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 Звук и поток воздуха усиливались, и внезапно я увидал себя привязанным к рельсам на пути быстром чащегося поезда. Но стоило мне заговорить с Телингастом, как видение это мгновенно прекратилось. Передо мной снова были только человек, уродливая машина и погружённые в полумрак пространство за ней. Телингаст омерзительно скарился, глядя на револьвер, почти бессознательно вынутый мною из кармана.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 Теллингаст, судя по всему, внимательно наблюдал их движения. Я вспомнил, что он говорил о шишковидном теле, и мне стало интересно узнать, какие неведомые откровения являются его сверхъестественному взору. Неожиданно всё окружающее предстало мне в увеличенном виде. Сквозь светящийся эфемерный хаос проступила картина, на которой, хотя и не нечётко, но всё же достаточно ясно присутствовали элементы некой связанности и постоянства. Это было что-то очень знакомое, точнее, что-то неестественно наложенное на привычную окружающую действительность, подобно тому, как кинокадр проецируется на расписной театральный занавес. Я видел лабораторию, электрическую машину и размытые очертания теленгаста, что сидел напротив меня. Но пространство, свободное от привычных глазу вещей, было до отказа заполнено неописуемыми живыми и неживыми формами, сплетавшимися друг с другом в отвратительные клубки, а возле каждого знакомого предмета кишили сонмы непостижимых чужеродных существ. Казалось, все земные предметы вступали в сложные взаимодействия с чужеродными и наоборот. Среди живых объектов выделялись желеобразные, чернильного цвета чудовища, извивавшиеся в унисон с вибрацией машины. Они кружили в пугающем изобилии, и я с ужасом взирал на то, как они вливались друг в друга.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 Внутренне содрогнувшись, я понял, что теперь знаю, куда исчезли несчастные слуги. Однако я уже не мог отогнать от себя этих существ, ибо меня влекла жажда познания только что открывшегося мне запредельного мира. Теллингаст, не спускаясь в меня, глаз произнес. «Ты их видишь? Видишь их? Ты видишь этих плавающих и прыгающих вокруг тебя?»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 Я же исследовал такие глубины мироздания, которые твой убогий мозг непросто в состоянии предвидеть. Я заглянул за границы беспредельного и возвал к демонам звезд. Я обуздал духов, которые путешествуют из одного мира в другой. Повсюду сеют смерти безумие Космос отныне принадлежит мне. Ты слышишь? Хм. Эти существа сейчас охотятся за мной. Существа, которые пожирают и переваривают всё живое. Но я знаю, как спастись от них. Вместо меня они заберут тебя, когда этого забрали слуг. Что, испугался, мой дорогой? Я предупреждал тебя, что здесь опасно шевелиться. Этим я спас тебя от смерти, но спас только для того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 Экспертиза установила, что теленгаст скончался от апоплексического удара, а я стрелял по машине, бесполезные обломки которой теперь валялись по всему полу теленгастовской лаборатории. Об увиденном мною в ту ночь я не проронил ни слова, опасаясь, что следователь отнесётся к этому с вполне оправданным недоверием. Из уклончивых показаний, которые я предоставил на дознании,